После этого настой слить в другую посуду, а плоды размять деревянным пестиком. Полученное пюре разбавить настоем, ввести лимонную кислоту и прокипятить 10-12 минут. Через полчаса, когда отвар настоится, процедить его, подсластить и довести до кипения. Затем влить разведенный охлажденным отваром крахмал. Для улучшения вкуса можно добавить немного цедры лимона. Апельсина или мандарина. Подается к блюдам из круп, макаронных изделий. Шиповник 60 граммов, вода 9 десятых литра, сахар 160 граммов, крахмал картофельный 40, кислота лимонная 2 грамма. Соус миндальный с лимоном. Масло, желтки, муку, сахар тщательно растереть, добавить измельченной на терке цедру, сок лимона, мелко нарезанный миндаль и размешать. Затем постепенно к 3-4 приёмам влить, быстро помешивая горячее миндальное молоко. После чего соус проварить, но не кипятить. Рецепт пудинга с запеканком. Молоко миндальное 70 л, масло сливочное 25 г, желтки 5 штук, мука 20 г, сахар-гресс 50, два лимона, миндаль сладкий 100 г. Соус миндальный. Миндаль поместить в кастрюлю, залить кипятком, накрыть крышкой и настаивать 10-15 минут. Затем очистить от кожицы и опустить на 2-3 часа в холодную воду. После чего пропустить через мясорубку с частой решёткой, подливая понемногу к образовавшейся массе тёплое кипячёное молоко, чтобы миндаль не замаслился. Затем массу тщательно растереть, постепенно добавляя остальное молоко. процедить через марлю и отжать. На 1 л миндального молока, миндаль сладкий 160 г, миндаль горький 10 г, молоко 1,1 л. Соус фруктово-ягодный. Черносмородиновый джем протереть через сито, лук нарезать мелкими 3-4 мм кубиками и прокипятить в винном уксусе. С апельсиновой лимонов снять теркой цедру и залить кипятком. Когда жидкость остынет с литью, залить цедру вином, дать настояться не менее часа. Подготовленный джем, лук с уксусом и цедру с вином соединить с яблочным уксусом, ввести апельсиновые лимонные соки, горчицу, перец, имбирь, гвоздику и все хорошо перемешать. Подается к холодной дичи свинине. Джем черно-смородиновый 350 граммов, лук репчатый 150, уксус винный 25 граммов, яблочный консервированный 350 граммов, вино портвейн или модера 1,1 литра, горчица 30 граммов, перец молотый красный, имбирь в порошке, гвоздика. Соус брусничный. Бруснику промыть, залить холодной водой и отварить до мягкости. После этого отвар слить, бруснику протереть через сито и развести отваром. Добавить сахар, корица, вино и прокипятить 5-6 минут. Затем влить разведённый холодным отваром крахмал и ввести соус до кипения. Подаётся к жареной дичи, курице, теляку, дичи блюдами из мяса дичи. Мино, рислинг, 4 десятых литров, крахмал картофельный, 10 граммов, корица. Соус яблочный. Первый способ. Яблоки помыть холодной водой. Нарезать, удалить семена и отварить под крышкой до готовности. Вода должна выкипеть не менее чем на треть. Затем охладить и протереть через частое сито. Полученное пюре положить в сахар, корицу и полоить 10-12 минут, помешивая лопаткой. Перед подачей к столу соус взбить веничком. Подается в горячем виде к жареному гусю, утке, мясу. Яблоки 600 граммов, вода 35 сотых литра, сахар 250 граммов, корица. Второй способ. Подготовленные яблоки залить водой, треть нормы, припустить под крышкой до готовности и протереть через сито. В полученное пюре добавить сахар, оставшуюся воду, и прокипятить его 5-7 минут. Затем ввести при быстром помешивании лопаткой разведенный охлажденной водой крахмал и довести до кипения. Подаётся холодным или горячим, кашам из овсянки, из риса, пшена, макаронных изделий, к пудингам и блинчикам. Соус можно приготовить из сушёных яблок. Яблок 600 г, вода 30 л, сахар 150 г.